Глава пятая. Поверить в случившееся слишком сложно. Я слышал из рации голоса людей, но что, если это радио? Антимагия позволяла работать с интернетом, оживляя далекие сервера, но не действовала на односторонние трансляции. Что, если посланница пришла куда-то в этот мир и своим присутствием оживила трансляции? Хотя нет, частоты другие. Может быть, это новый портал? Особо сильный монстр, способный насылать иллюзии вопреки антимагии? «Покажись!» — крикнул я со свистом, взмахнув копьем. Срезанные стебли посыпались на землю, а волна ветра примяла траву. Где-то в поле стрекотали насекомые, в остальном тишина. Может ли быть это правдой? Или я просто, наконец, обезумел? Не имея ответа, я запрыгнул внутрь вертолета и запустил двигатели. Огромные моторы взревели, разгоняя лопасти. Я поднялся максимально резко и направил тяжелый транспортный вертолет к Москве. Вчера я не долетел совсем немного. Уже темнело, и я предпочел заночевать на природе, а не в пустом, захламленном городе. Штурвал я сжимал с такой силой, что он начал хрустеть и трескаться. Над городом тут и там поднимались черные столбы очагов пожара. Вдоль дорог копошились какие-то силуэты. Но это точно люди? Не монстры? Может, из-за того, что я был здесь в момент включения техники? Или из-за посланницы заморозка тут сработала плохо? в мое отсутствие открылись порталы и выпустили монстров, уже захвативших город? Нужно взглянуть поближе. Я тут же снизился, теперь летя над самыми крышами домов. Я видел людей. Многие махали мне руками. Они стояли вдоль дорог и столкнувшихся машин, некоторые сидели на разбитой технике. Кто-то бежал из домов, другие пытались прятаться. Краем глаза я заметил движение и тут же дернул вертолет вправо. В меня едва не врезалась мелкая летающая тварь. Размах крыльев всего метра три. Первой мыслью было, что сейчас снова придется пережить крушение. Мелкие монстры обычно доставляли гораздо больше головной боли, чем гиганты. Но бурая птица не стала меня преследовать, улетев прочь. А что, если меня так заманивают в ловушку? Пришли союзники жреца и устроили масштабную облаву. Я быстро приземлился на поляне посреди рощи у окраины какого-то старого пригорода. Заглушил двигатель, взял оружие и выпрыгнул наружу. Шум вертушки стихал. Теперь я слышал рев десятков сигнализаций, хлопки стрельбы, взрывы и крики. И пошел прямо на них. Пинком обвалив две секции бетонного забора, вышел на пустынную улицу. Сначала даже испытал облегчение от знакомой обстановки, но вдали заметил движение и пошел на него. Мимо меня проносились люди. «Бегите, монстры! Там монстры!» «Милостивые боги, спасите! Помогите!» Я шел сквозь поток людей, шарахающихся от меня. Чувствовал их запах, замечал их страх. Они видели меня, огибали, пугались, что-то кричали, указывали туда, куда я шел. Сколько звуков! Движение, как во время врат, типа суперстая. Но я не заметил с высоты врат, не ощущал столь мощных сигналов маны. Люди пробежали мимо, почти все. Неподалеку от меня остановился татуированный огромный мужик, сжимающий в руках массивный разводной ключ. «Пацан, беги! Уж с одним уродом я как-нибудь справлюсь! Беги, я тебе говорю, мля!» Передо мной выросла зеленая мускулистая туша под 2 метра ростом. Уродливая, похожая на людскую, лысая голова без ушей. Нос словно обрублен, из нижней челюсти наружу торчат огромные желтые клыки. В грубой набедренной повязке и шкуры, на шее ожерелье из клыков и ушей. В руке толстая неотесанная деревянная палка. По собственной классификации гоблиноид, низший орк. Видел их в последний раз больше 80 лет назад. Их тогда вылезла целая армия. Подобные были низшим звеном, рядовыми бойцами. Я смотрел, как он медленно заносит руку с дубинкой и опускает ее мне на голову. «Это мой враг?» Я поднял левую руку и поймал дубину. Орк едва сдвинул меня с места. Помню этот недоуменный рык. В тот раз он звучал из сработавших ловушек. Вырвал дубинку из его лапы и ударил наотмашь. «Такой слабый!» Голова взорвалась, зеленая кровь и мозги целиком залили подбегающего громилу. Он рухнул на асфальт и завизжал не своим голосом, с ужасом смотря на меня и падающую тушу. Ой, по себе знаю, как неприятно отмываться и отстирывать любимую одежду от смердящих остатков монстра. Наверное, нужно было извиниться, но человек встал на четвереньки и с низкого старта неуклюже и медленно побежал за другими людьми. А с другой стороны бежал еще один такой же орк, широко скалясь и, крутя над головой, прощу. Я посмотрел на обломок дубины в левой руке, выбросил его и поднял разводной ключ, занес его за спину и метнул со всей силы. Голова орка с хрустом откинулась назад, брызнула зеленая кровь, и здоровенная туша с проломленным черепом кубарем покатилась по асфальту. «Они такие слабые». Я никогда не сражался с противником настолько слабее себя. Перешел на бег. Тут и там попадались тела людей. Двое их пожирали. Стало немного дурно. Я видел, как монстры жрут животных и трупы собратьев, но людей. Идеальный удар с тихим шелестом стали отсек, испачканный в крови морды. Я на секунду замер, смотря на побоище. Мой мир разрушает Орда. Все это правда. Не позволю. Тихо сказал я сам себе и побежал на звуки боя. На пути оказалась старая кирпичная пятиэтажка. Не стал тратить время, чтобы ее обогнуть. Прыжок, встал ногой на балкон, оттолкнулся и зацепился левой рукой за щель между кирпичами. С крыши открылся вид на идущую во дворе битву. Я впервые увидел настоящую магию в исполнении людей. Мерцающие поля щитов, разнотипные стихийные атаки — Призрачные фигуры животных и стихийные элементы. Несколько одаренных стали кольцом, защищая группу простых людей, сгрудившихся на детской площадке. Орки наступали, прыгая по припаркованным автомобилям. Среди них были два рыцаря в доспехах и шаман, которого выделяли цветные узоры на теле, черепа в украшениях и на магическом посохе. Много крови и тел с обеих сторон, деревья горели, Однако и орки не могли просто переть в лобовую, как когда-то атаковали меня, одинокого бойца ближнего боя. В этот раз их сдерживали удары магии. Зеленомордные особенно боялись мелькающих молний и саммонов. Но вот нормального оружия у людей не наблюдалось. Сломанные куски железного забора до дубины. Эти маги оказались слабы? Или прокачка дара во время обучения не предполагалась? Но тогда как они будут зачищать более мощные врата? Потом разберусь и, пожалуй, всё же не буду говорить, что провёл на земле сотню лет. Требуется помочь, но лезть в ту толкучку не хочется. Тем более люди пока справляются. А вот выкосить подкрепление ломящихся в дома — это запросто. Я пробежал вдоль здания и спрыгнул прямо на головы толпе орков. Одну голову разрезал надвое ещё до приземления. Встал на плечи другой рычащей твари и до того, как он понял, что происходит, оттолкнулся и самым кончиком перерубил ему позвоночник у основания шеи. Монстры взревели на своем языке, тыкая в меня толстыми пальцами, бряцая оружие. А затем побежали. До смешного медленно. Уложив всю толпу, поймал левой рукой брошенный прощой камень и метнул обратно, взорвав еще одну голову. Мясорубка продолжалась — Я порой просто прыгал по головам или убивал ударами сапога в голову. Вроде ощущал какие-то потоки энергии с каждым убийством. Настолько слабые, они казались продуктом воображения, наваждением. Может, я тут сражаюсь с иллюзиями монстра-кукловода, играющего со мной? Смотревшие на меня издалека орки поспешили сбежать обратно к порталу, трубя в горны. Надо же, а я думал, вы бесстрашные берсерки. Мир полон открытий. Я опустил взгляд на хребящего рыцаря, фактически перерубленного пополам. Он сплюнул зеленую кровь и что-то прохрипел прежде чем я его добил. Кажется, все же прокачка есть. Но до прорыва я не доберусь, даже если истреблю сотню тысяч ему подобных. Глубоко задумавшись, я вернулся во двор, встретив отступающих орков. Отпускать их значит позволить громить город где-то еще, поэтому никто не ушел. Люди тоже кое-как справлялись. Из среднеранговых остался только один шаман. Правда, измотанные, одаренные делали массу ошибок. «Помогите, мана кончилась, дай баф!» «Тоже пуст. Эй, да вставай же ты, дерись!» Я запрыгнул на припаркованную газельку, увидев рыжую девушку в обтягивающих джинсах и кожаной куртке. Она сидела на земле и вытянула в сторону орка тонкую ручку. С пальцев сорвались слабые искры, от которых орк запнулся на месте. Но сделала она только хуже. Судя по рыку, тот перешел в режим берсерка, в котором эти зеленые становятся несколько быстрее и сильнее, как будто не щадя перегруженный организм. Но для меня все еще слишком медленно. Оттолкнувшись от края машины, явственно ощущая, как металл под подошвами гнется, я в момент оказался рядом. Лезвие с тихим шелестом срезало головорка. Брызнувшая из раны кровь, залила девушку, замершую в полнейшем ступоре, широко раскрытыми глазами. «Эй, парень, осторожно, ставь щит!» Меня попытались предупредить о шамане. Признаться, я тоже ошибся. Ведь так сосредоточился на людях, что выпустил его из виду. «Будь эти монстры сильнее, я мог бы получить серьезные раны!» От летящего огненного шара... Отмахнулся тыльной стороной ладони, чтобы вспышка магии не загораживала обзор. От касания пламя полностью исчезло. Даже его теплоту я едва ощутил. Судя по морде шамана, он находился в глубочайшем шоке. Эмоции орков удивительно похожи на людские, и он собирается сбежать, до чего необычное чувство. Я видел, как монстры отступают, чтобы позвать подмогу или устроить засаду. Но эта тварь меня боялась и творила какое-то другое заклинание. Ого, да у нас тут шаман-некромант. Ненавижу мертвяков. Копошащаяся орда, через которую всегда приходилось прорываться к главному. Правда, этот совсем слабый, поднимет максимум пару зомби. И оказался около орка в несколько прыжков, проигнорировав все встречные заклинания и прямым ударом пробил сердце. На его свиту набросились полупрозрачные орки и стрелы света. Ненадолго замер, впервые за столетие встав перед дилеммой. Помогать людям или бежать закрывать портал? Мне не нужно отступать для подготовки, я не устал. Вместе с тем тут люди, которых я спас. «Парень, ты крут! Можешь помочь!» Я обернулся на крик, увидев машущего мне кудрявого мужчину лет 30 на вид в залитой холы кровью в спортивных штанах. Только кровь не его, одежда цела. Решившись, я подошел и… Не был уверен, как поздороваться. Сказать «привет» дико глупо, но кудрявый ткнул пальцем в лежавшего на земле мужика без руки. Рану даже не обработали. Наш целитель уже бессил. Можешь остановить кровь. Они сами не могут, что ли? Ну, допустим. Вряд ли у них такая высокая регенерация, как у меня, но им руку поможет прирастить маг. Подобрал валяющуюся конечность и разорвал на мужчине майку, чтобы перевязать рану. «Э, что ты делаешь? Примени магию». «Так, я не владею целительством», — сказал я, не отвлекаясь от очистки рана. Мужик заорал из-за применения мелкого ножика, но из моей хватки вырваться не мог. «Я думал, ты усилитель. Нам говорили о подобном направлении дара». Думаешь, руку можно спасти? У нас же заметно повышенная регенерация. Со временем сойдут даже шрамы. Целитель, не трать силы на ту царапину. Она не опасна, достаточно перевязать. Худачевый дедок уставился на меня, потом на разодранное в мясо бедро женщины. Тем не менее, артерию не задели. Мой пациент от болевого шока потерял сознание, и целитель все же направил зеленоватый свет на руку, которую я привязывал к телу. правда Из-за меня магия просто исчезала. Значит, помощи от целителей мне ждать не стоит. Более того, мне лучше вообще не находиться рядом. Я аккуратно отпустил мужика, которого тут же окутал зеленый свет и перешел к женщине. Придерчиво осмотрел рану и достал из внутреннего кармана чехол с набором для зашивания ран. Ого. Ты где такому научился? И мне показалось, или пока ты не отпустил раненого, исцеление не заработало? Да чего разговорчивый. Остальные в глубочайшем шоке. Кто-то плачет, стенает и смотрит в точку. В лучшем случае помогает раненым. Я антимаг. О, даже не помню, чтобы такой вид даров упоминали во время обучения. Выходит, и тот огненный шар рукой отбил? Я лишь коротко кивнул, просто не знаю, что говорить. Все произошло слишком неожиданно. Не знал, с чего начать и как разговаривать с людьми. Более того, ждал атаки в спину, все еще держа в уме идею о том, что все это постановка некоего монстра-иллюзиониста. Вот только должны же иллюзии пустышки, если не исчезать, то хоть как-то ломаться при контакте со мной. К счастью, Кудрявый сам понимал, что мешать мне не нужно. И он может заняться чем-то полезнее. Он стал искать раненых, но еще живых и активно поднимать пребывающих в ступоре. Более того, безошибочно определил еще не умершего орка, который уже не был опасен и натравил на него призрачного волка. Вот и определился самонер. Интересно, а сам-то он что-то может? Пока я помогал раненым, внимательно прислушивался ко всему вокруг. Эй, у него же над головой пусто. Разве это не значит, что он неодаренный? Мне говорили о том, что некоторые классы способны скрывать информацию о себе. Он вроде сказал антимаг, Может быть, у него тоже есть такое умение? Так, стало интереснее. И лучше я просто буду слушать. Может, кто-то объяснит, что за дерьмо происходит. Я шел в магазин, а потом темнота, и мне говорят о вторжении Орды. Даже пальцем пошевелить не мог, а потом — это хрень. Подкачанный парень размахивал куском забора, покрытым зеленой кровью. То есть не все сражавшиеся одаренные? А хотя, что им мешает? Низших можно из обычного порохового автомата убить. «Ну, мне сказали, что я одарённый», — заговорил Кудрявый. «Появился под куполом, скажем так, лесок с фруктовыми деревьями, пол сотни человек. К нам приходила девушка, ну, ангел, скажем, только без крыльев. Называлась Посланницей Богов. Она учила нас пользоваться даром. Мы все владели призывом астральных сущностей. У нас так же». Сказал крепкий высокий мужик тоже в спортивных штанах. «Только у нас группа щитовиков. Я точно помню, как нам говорили о том, что сразу проломы не появятся. Постепенно, может, несколько на большую область. А похоже, по всей Москве сразу несколько. Откуда знаешь?» — удивился Кудрявый. Максимально восприятие вкладывался и в поисковые навыки. Раз уж стал защитником, должен контролировать поле боя. «Вы словно игру обсуждаете». — воскликнул неодаренный с куском палки. «Эм, да, звучит странно, понимаю». Кудрявый потер голову. Посланница объяснила, что эту систему создали боги, чтобы нам было легче адаптироваться. Они взяли понятные нам принципы и... В общем, как в книгах. Вот я сейчас над твоей головой вижу серый треугольник, говорящий, что ты — живое существо без магии. Мне было все интереснее и интереснее. Я не отвлекался от привязки ран, но слушал максимально внимательно. Я прекрасно помню разговор столетней давности, ведь постоянно прокручивал его в голове. Посланница вначале обронила слово «пусто». Его также первым делом сказал и жрец. Он ведь последний вообще из Орды. Боги ли создали эту систему? Или то существо тоже умело к ней подключаться? А еще посланница говорила, что из-за мощной антимагии Техника не отличает меня от камня. Проще говоря, я для них не помечен даже как живое существо. А еще уровни. Вот уже третий получил, заговорил старый целитель, опустив руки. Все, мана на нуле. И заработал малое магическое истощение. Если продолжу, несколько дней не смогу исцелять. Стар я для такого. А то, что делаю, кажется святотатством. Мир изменился, философски заключил Кудрявый. «Кстати, третий уровень. Неужели за исцеление тоже опыт дают?» «Ну да», — раздался голос невысокой девушки. «Иначе как бы прокачивались баферы. Надеюсь, я вам помогла, знаете. Посланница показывала нам монстров. Но мне страшно». «Ты отлично справилась», — заверил Кудрявый. «В отличие от этих балбесов. Эй, у тебя ведь тоже есть сила, ты же мужик». Парень лет двадцати никак не отреагировал. Так и сидел, схватившись за колени и не двигался. И если бы не редкие рефлекторные моргания и дыхания, решил бы, что мёртв или под каким-нибудь оцепенением. Не сомневаюсь, что у монстров бывают и такие способности. Вот только вы шутите, что ли? Я мало того, что один остался на Земле на сотню лет, так ещё и без системы. Хуже того, судя по разговору, сразу открытие такого числа порталов не ожидалось. Причина лишь одна — Моё присутствие. Пока время на земле не двигалось, а я был далеко, открыться проломы не могли, но заняли свои места и ждали часа. что по этим ублюдочным богам пусто было. Неужели не могли просто как-то забрать меня? Вы же хотели помочь, а в итоге оставили меня. «Привет. Спасибо. Ко мне подошла та самая рыжая. Ты спас меня. Зови меня Наташей». Алексей представился я, раздумывая, чтобы сказать ещё. «О чём вы вообще поговорить? Я не хочу выдать отсутствие тренировок». «А тебя учили драться с копьём?» «У нас только нескольким дали оружие, и оно смотрелось простеньким». «Да, учили», — без конкретики ответил я. «Антимагам нужно оружие». «Классно. Такое красивое», — пробормотала она, опустив взгляд на чёрно-золотое копье и потянулась к нему. Я как раз перевязал еще одну рану и, вытерев руки о платье, потерявшей сознание старушки, вытащил из кармана влажную салфетку. Ой, острая. Зачем она полезла пальцем к лезвию? Конечно же, порезалась. Прочнейшая сталь позволила сделать заточку особенно тонкой. Я просто кивнул, вытирая инструменты. Что мне еще сказать? Согласиться, что действительно острая? Как оно называется? Какого-то уровня. Продолжала девушка. «У меня в окне статусы, одни знаки вопрос и неопределимо». «Эммм...» В голову не пришло ничего путного. «Ой, извини, я на нервах. Конечно, такой не будут всем подряд рассказывать». Снова кивнул, предположив, что так проще всего. «Похоже, меня уже сочли замкнутым. Хотя я никогда за сто лет себя не считал таковым. Просто не знал, что говорить». Одно казалось глупым, другое выдало бы мою неосведомлённость об их курсе молодого одарённого. Люди немного пришли в себя. По всему городу слышалась стрельба, летали вертолёты, орали сирены, скорая не отвечала. Кудрявый встал на остатки потрёпанной лавки и громко прокашлялся, привлекая внимание. «Нам нужно закрыть пролом. Никто, кроме нас, одарённых, этого не сделает. Вы все это знаете». Вполне вероятно, прямо сейчас монстры тащат в него людей, чтобы отожраться, стать сильнее, размножиться. Нам повезло собраться здесь. Вполне вероятно, в этом районе мы единственная боеспособная группа». «Мы устали», — заметила Наташа. «Пока найдем портал, мана восстановится. По крайней мере, сможем блокировать монстров. Мне за успешное обучение посланницы подарила 15 уровней. Ты уже 14-го». Чем больше сражаемся, тем сильнее станем, дольше проживем, сможем защитить свои дома и близких». Подходящие слова говорит и правильно мотивирует. «Наверное, надо было самому выступить лидером. Хотя я не знаю тонкости и не умею вести людей. Знаю в теории читал многое. Но сто лет битвы в одиночку вряд ли прошли без следа. Не знаю, смогу ли думать о команде, а не просто бежать вперед. «Я согласен», — выступил мускулистый щитовик. «И даже знаю, где пролом». «Молодые люди, таймер магического истощения еще на полчаса», — проскрипел старик. «Ты все равно слишком низкого уровня чтобы лечить в бою. Лучше помоги раненым», — заключил Кудрявый. «Я знаю, что не самый старший из вас и, может, не отрастил мускулы. Но в отряде я сейчас самый сильный, потому выступлю лидером. Кто-то должен командовать и призыватели». Одни из лучших на этой роли. Наталья покосилась на меня, видимо, в горячке боя лучше поняв скорость. Впрочем, опровергать что-то из его слов я не собираюсь. И вообще, пусть побольше говорит. Это не аудиокнига, в которой, если что-то прослушал, то всегда можно отмотать назад. При мне говорит «Живой человек». Вот и отлично. Мое имя Дмитрий. Можете звать Димоном. Сергей. Коротко представился для всех рослый щитовик. «Клавдия, можно Клава», — слегка заикнулась мелкая девушка, способная, насколько понял, накладывать бафы и использовать ту самую магию света. Видимо, боги взяли нашу игровую терминологию. Впрочем, я сам называл так монстров, способных накладывать усиление на союзников. Таких желательно убивать первыми. Нельзя думать в подобном ключе о человеке. Представилась Наталья, затем еще трое боевых одаренных. Один назвался «Кинетиком» и умел усиливать удары. Второй обладал магией огня и подпалил деревья. Третий же оказался «Криомантом». Сосульки, увы, бросать не умел. Имена, соответственно, Саша, Матвей и Женя. Старик-целитель представился Ибрагимом. Все посмотрели на меня. Имя скрывать было поздно. Впрочем, фамилии никто не называл. Представлялись и неодаренные. Но Дмитрий сразу остановил их, сказав, что высокий энергетический фон внутри проломов опасен для немагических существ. Насколько понял, во время осады умерло еще несколько одаренных, и одна женщина средних лет лежала без сознания. После коротких обсуждений и споров Матвей остался охранять группу. Вроде как, потому что самый низкоуровневый, и из-за моего жара вы можете пострадать. Да, желанием лезть в портал из этой группы обладал только Дмитрий. «Может, ну его?» – предположил Криомант Женя. «Пусть военные придут, организуют, оружие найдем». А к тому времени пролом уже закроется, и монстры будут плодиться и усиливаться, пожирая людей. К тому же, Дмитрий вздохнул, «опыт, уровни. Вы разве не понимаете, начало самое важное? Кто сейчас вырвется вперед, тот потом сможет ходить и зачищать самые лучшие проломы. Разрыв будет увеличиваться». Правительство будет беречь подобных одаренных, перевезет семью в специальный безопасный город. «Звучишь очень меркантильно. Тут апокалипсис», — воскликнула Наташа. «Ты преувеличиваешь. Беспорядок, множество убитых, но далеко не конец света. Драконы не разрушают город, и пойми, если сейчас спрятаться, то потом будем на вторых и третьих ролях. Кажется, Дмитрий, как я, решил защищать людей, семью ну или просто получить красивую жизнь рискуя своей интересно если у них система и уровни опыт а не его ли я ощущал убивая монстра или напротив эта система отображает получаемую человеком энергию в виде цифропота для системы я не живой объект ведь даже у самых обычных существ есть капля маны, как говорила посланница и все же я как то прокачиваюсь Глубоко раздумывая и слушая, я направился за группой, быстрым шагом идущей к порталу в соседнем квартале. Монстры, привиди нас, сбежали в него, действительно утащив нескольких людей и просто охапки еды из ближайшего магазинчика. Некоторые орки отрывали капоты и двери автомобилей, другие выламывали прутья из заборов. Один, судя по всему, решил оторвать силовой кабель и его поджарило. «Они ждут нас внутри», Заключил Дмитрий и обернулся к нам. «Саша и Сергей идут в авангарде. Правый фланг за Лёхой, на левой — Женя. В центре построения идём мы с Натальей и Клава. Бафы сразу, как увидим противников». «А кто варьергард?» — спросил Сергей. «А, думаешь, такая туша зайдёт в тыл?» — удивился Дмитрий. «Глаза у меня сами собой закатились. Вот щитовик оказался сдержаннее, хотя лидер явно потерял в авторитете». Даже если там извилистая кишка коридора, мы не в игре. Монстры могут вернуться в пролом и оказаться за нашими спинами. Я буду следить за тылом, как сенсорик, но я танк, и мое место в авангарде. Кто-то должен, если что, первым броситься защищать путь отхода. Пожалуй, я и прослежу. Я буду следить за арьергардом. Не бойтесь задеть меня магией. А, ладно. Но если понадобится помощь, зови. Кстати, неужели не успел хоть немного подкачаться за два месяца? На это я просто пожал плечами. А уже через несколько минут наш маленький отряд зашел в небольшой, всего-то пятиметровый портал, ведущий в глубокое ущелье под зеленоватым пасмурным небом.